Глава 29. В стринбергс Гордони яблоку было негде упасть, когда Томас, Эрик и Калли сидели там с чашками кофе. Всего в нескольких метрах от них девушка в белом переднике орудовала старой чугунной вафельницей. Похоже, ее продукция пользовалась спросом, потому что вафли исчезали сразу, будучи выложенными на блюдо. Тут же стояла глубокая миска со взбитыми сливками и еще одна с темно-красным клубничным джемом, которым девушка не менее щедро поливала каждую порцию. Томас не мог не признать, что, несмотря на жару, все выглядело очень аппетитно. Такие же золотистые вафли остались ярким воспоминанием детства, когда родители на катере возили их с братом на Сантхамн в тот же Стринбергс Горден. Они сидели в будке, представлявшей собой поставленную на заднюю часть кормы плоскодонную лодку. Спускавшейся с носа лодки драпировкой служила рыболовная сеть. Она почти не защищала от солнца, зато создавала романтическую атмосферу. Заведение названо в честь Августа Стриндберга, переночевавшего здесь однажды в юности в пору своего пребывания на Сандхамне, когда на месте кафе была небольшая гостиница. Юхан Август Стриндберг, 1849-1912 год. Известнейший шведский писатель, зачинатель современной шведской литературной традиции. Название заведения можно перевести как «Дворик Стриндберга». Позже, будучи уже женатым на сирифон фон Эссен, великий писатель задерживался на острове и на более длительный срок, но жил в другом доме. Томас отметил, что блюдом дня — стала жареная салака с картофельным пюре. Хотя, чем еще питаться жителям Шхер? Пока Калли и Эрик обсуждали предстоящее стокгольмское дерби между Хаммербю и Юр Гордоном, мысли Тома сокрутились вокруг телефонного разговора с подругой Кики Бергрен, Агнеттой Аллен. Карина потратила несколько часов, разыскивая Агнету на косе, где та до сих пор оставалась. Зато у Томаса теперь была бумажка с номером телефона, по которому с ней можно было связаться. Собственно, эта беседа дала не так много. Томас рассказал, что произошло, и задал Агнете несколько вопросов. Она, конечно, расплакалась, да так и не успокоилась до конца разговора. Агнета Аллен как будто не могла поверить в случившееся, и все недоумевала, кому понадобилась смерть Кики и ее кузена, которого она видела всего несколько раз в жизни. Все, что она говорила об отношениях Кики и Кристера, вполне вписывалось в уже имевшуюся у Томаса картину, так что в этом плане он не узнал ничего нового. Зато Агнета сообщила, что Кики позвонила ей в тот же день, когда узнала о смерти кузена, сильно горевала, и они долго разговаривали. Под конец беседы Кики сделала несколько загадочных намеков по поводу случившегося, а именно упомянула какие-то деньги — якобы сыгравшей роковую роль в этой истории, но потом быстро сменила тему. Она не делилась с Кики планами поездки на сан которую предприняла двумя днями позже. Кики вообще много говорила о деньгах, вспоминала Агнета, и много жаловалась на бедность. Она терпеть не могла казино, но была обречена на эту работу, так как не имела никакого специального образования. В Греции мысли Кики тоже были заняты деньгами и заработком, и этот вопрос всплывал постоянно, о чем бы они ни говорили. Польза от этой телефонной беседы, все время прерывавшейся всхлипываниями Агнеты, было немного. Но мысль, что Кики Бергрен хотела разбогатеть, показалась Томасу интересной. Узнав об участии кузена в незаконных аферах, она могла увидеть в этом шанс. «Легкие деньги», Именно об этом, если верить Агнете Аллен, Кики мечтала долгие годы. «На Сант-Хамне деньги», — так сказала она подруге. Томас задумался над этой фразой. «Если Кики отправилась на Сандхамн за деньгами, то не была ли ее смерть следствием неудачной попытки их заполучить?»